Глава 15 Город был небольшой, с тесными улицами, со странными запахами, но вовсе не такой и страшный, и грязный, как я себе представляла. Никто из горожан не плескал нечистоты на улицу, никаких свиней или, допустим, коз на мощённых камнем дорожках я не встречала. Улицы города спускались к морю, многие были выложены булыжником. Думаю, после дождей здесь вообще идеальная чистота. Пробыли мы в общей сложности почти неделю. Поездка в город — дело недешёвое. Но Гарла согласилась на неё по просьбе Равы Нува. Он ей обещал бесплатный проезд, если она поводит меня по торгам и лавкам, покажет, где, что и почём купить можно. Гребцов в лодке в этот раз было всего шесть человек. Как с ними договаривался Рава Нув, не знаю. Но некоторые везли тюки на продажу. Интересно будет увидеть, что там лежит. Часть пути мы шли под парусом. Мужчины спали прямо под открытым небом. Кто на своих тюках, кто на шкурах, бросив их в проходы между лавками. Ночевали мы с Гарлой в той самой пристройке вокруг мачты. Очень низенькая дощатая клетушка, три спальных места вдоль стен. Женщин больше в этой поездке не было. Я уже совсем неплохо говорила, больше двух месяцев интенсивных разговоров, тут даже рыба заговорит, но была рада, что Гарла согласилась на поездку. Прямо на пирсе, едва мы прибыли, к нам пожаловал на борт местный чиновник в сопровождении двух дюжих воинов. Он взял плату с Равановы и, торопясь на большой с несколькими парусами корабль, который как раз подплывал, не задержался у нас» горла продавать можно просто так? Ну, я про то, что мужчины привезли с собой». «Нет, при входе на рынок с них возьмут плату. Если денег нет, день-два можно в долг торговать, но за тобой будут присматривать. Как первые деньги появятся, отдашь». На рынок мужчины ушли одни. Гарла вручила одному из них свой тюк с двумя шерстяными одеялами, две медных монеты, оплатить налог и пошла с нами. Со мной и с Равом Нувом. Наш путь был к кузнецу. Дверцы для печи кузнец показал готовые. Мне не понравились петли. Слишком короткая часть была на то, чтобы закрепить. А ведь на этом будет вся дверка держаться. В кузню мы не заходили, не пригласили нас. А для таких целей на столе возле кузницы стоял довольно большой ящик с мелким влажным песком. Дощечка, чтобы разравнивать песок, и несколько длинных щепок. Я принялась рисовать. Изменили размер петель, дверки должны быть разного размера. Ни к чему камеру для залы делать такую огромную. Я точно помню, что нижняя дверька была в половину меньше верхней, а железо здесь не просто дорого, а очень дорого. А еще ведь и за работу платим. В Вьюшки и рамки для них вызвали любопытство кузнеца. Но тут он вопросов не задавал. Простая конструкция. Не слишком высокий, но какой-то широкий мужик, с плечами, над которыми зарыдали бы от зависти все культуристы мира, длинные волосы сплетены в косу, кожаной тесьмой подвязаны по лбу. Спокойный, рассудительный, только говорил громко. Удивило то, что одет он был в чистую белую рубаху, да и вообще выглядел очень опрятно. Хотя его сын, именно сын, видно было сразу, точная копия папаши, выскочил из кузни во двор попить чумазом как трубочист. Торговались долго, даже очень. Но всё равно получилось по две с половиной серебряных за комплект для печи. Тут меня осенило. «Уважаемый, если ты сбросишь цену, я тебе объясню, для чего в камине нужны вот эти детали». И ткнула пальцем во вьюшку. Мужик помялся. «Ты, госпожа, сама рассуди, всяких модов и украшений нам здесь и не нужно». «А это не просто украшение. Это тепло дольше сохранит. Сильно дольше, уважаемый. Конечно, есть правила особые, как использовать. Тут знать точно надо. Ошибёшься, можешь задохнуться и помереть. Но если знаешь, как пользоваться, до утра печь тёплая будет». «Сколько госпожа хочет?» Торговаться мужик был здоров. «Что уж там». «Но я сговорилась не просто на две серебрушки за каждый комплект сейчас, а и за еще двадцать по две». Рава Нуф и Кузнец ударили по рукам. Примерно так, как в нашем мире в старину скрепляли сделки. Даже не помню, где и читала, но смотреть на это было интересно. Пригласили двух сторонних свидетелей, соседей Кузнеца, и при них огласили все условия. А потом они демонстративно хлопнули руками и пожали друг другу мозолистые лапы. Объясняла я тоже при свидетелях. Просто рисунок с песка был стерт. Вот так их располагают в трубе одну над другой. Но, повторяю еще раз, это очень важно. Закрывать их нужно только тогда, когда полностью прогорели угли. Иначе можно и помереть от запаха углей. А рамки нужны, чтобы они ходили свободно. И перед топкой обязательно нужно открыть их, иначе весь дым в дом пойдет. «А зачем, госпожа?» «Две будут остывать медленнее, тепло дольше будет храниться. Сам попробуешь, уважаемый, и стопишь такую печь, к утру вытащишь обе в вьюшки и потрогаешь руками. Верхняя всегда будет холоднее нижней». Цена секрета, с моей точки зрения, была три копейки. Но продала я ее с большой выгодой для всего Самуса. Раванув будет заказывать партии для всех семей. Конечно, не все смогут оплатить сами. Две серебрушки — большие деньги. Кому-то и помогут. Старикам поставят бесплатно. Сейчас мы заказали 8 комплектов. аванс платил Рава «Мне платить не нужно. Мне сделают бесплатно». Печи заказали все участники Сарга. Они все по очереди приходили и осматривали печку. раванув сам объяснял, зачем закрываем камнем камеру, почему стоит разориться на железные дверки и нормальную решетку. «Еще один комплект пойдет Гарле. Она смогла оплатить». Один бесплатно поставит тому старику, что остался без семьи. Остальным сделают позднее. Одну печь будут ставить в общинном доме. Есть моей большой семье общая казна. Туда платят 2-3% с удачной сделки. Называют такой процент соткой. Но не с каждой сделки, а только с тех, что в городе проводят. Поселковые, семейные сделки таким налогом не облагаются. Деньги расходуются по усмотрению сарга. Мне кажется, довольно разумная система. Хотя основана на честности жителей, но и утаить что-то в деревне практически невозможно. В городе все держатся рядом. Кто что продает, видно. А за воровство, за утаивание дохода могут и выгнать из семьи. Нет, никто дом не отберет, если ты его сам строил. Но относиться станут, как к чужому. А это значит, что платить придется за всякую мелочь и за всякую помощь. Нет в самусе таких миллионеров, кто может себе позволить утаивать медяшки от своих. За тканями мы отправились не на рынок, а в лавку. Но сперва горла отвела меня к местному меняли. Надо было оценить мои монеты и посмотреть, сколько за них предложат. Медные монетки и по 50 копеек, и по 10 рублей достопочтенный Рава Гривус осмотрел с любопытством. Но брать отказался. «Это вам, госпожа, лучше к ювелиру зайти. Могу рекомендовать вам Раву Шарша. Думаю, он по достоинству оценит тонкость работы». А вот все белые монеты заинтересовали его. Он долго мял их в пальцах, крутил, даже капнул какой-то жидкостью, отчего на монетах проявилось зелёное пятно. «Откуда у любезной госпожи такие деньги?» «Достопочтенный Рава Гривус, я одна выжила после кораблекрушения, плыла из далёкой страны, называется Россия. Эти деньги в ходу у нас». Я даже не врала, почти так всё и было. «Никогда не слышала о такой стране». «Я тоже, уважаемый, пока не попала сюда, о вашей стране не слышала. Корабль попал в шторм, нас носило несколько дней, так что где моя страна, я даже не могу ответить». Наконец определил цену. «За вот эти монеты по-серебряному, за эти по-серебряному с половиной. Больше не дам». Я вопросительно посмотрела на Гарлу. Она слегка пожала плечами, а потом отрицательно покачала головой. И я не стала упрямиться. Уж она местные реалии точно лучше меня знает. В общей сложности я разбогатела на 12 серебрушек и 20 медиков. Мешочек получился увесистый.